Глава вторая. Завозилась, ощущая гул в голове и попыталась разлепить веки. Под ладонью и головой было что-то теплое и пушистое. Я не сразу смогла вспомнить, что вообще произошло. Похоже, меня мучил бред. Возможно, я простудилась, поднялась высокая температура. Так бывает. Сейчас открою глаза, увижу взволнованное лицо Сашки и Но ничего похожего на привычную знакомую обстановку я не обнаружила. Какие-то рубленые каменные стены и потолок. В подобие камина потрескивал огонь, жадно пожирая поленья. На полу перина и подушки, но нет ни кровати, ни какой-либо другой мебели. Пусто. Перед глазами замелькали обрывки воспоминаний того, что со мной произошло. Испуганно подскочила и рванула на себе незнакомую льняную рубашку, задирая ее и оголяя живот. Раны в боку не было, только небольшой красный рубец. Вот если бы вообще никаких следов не осталось, я бы решила, что спятила, а так за спиной раздался недовольный рык. Предельно медленно обернулась и молнией отскочила, во все глаза уставившись на огромную волосатую рысь. Или это не рысь? Не так уж и важно. Важно, что она огромная, глазища раскосые и внимательные, шерсть длинная, гладкая. А когда киса оскалилась, отчетливо виднелся ряд острых зубок, такими хрязь и пополам. Киса смирила меня скептическим взглядом и поднялась, демонстрируя во всей красе свои стройные лапы. Потянулась, шикарно зевнув, махнула пушистым хвостом, задев им по моему лицу и направилась к выходу. Какая гордая особа, проводила существо обескураженным взглядом и подтянула к себе тонкое на пуху одеяло. Так себе защита, но меня жутко смущали собственные обнажённые ноги. Интересно, а одежда моя где? Рюкзак и шокера под рукой нет, какая досада. Стоило моей стражнице скрыться в темноте узкого прохода, как из него же показался мужчина. Высокий мужчина. Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его выразительное с заострёнными скулами лицо. А вот гипнотические тёмно-синие глаза показались знакомыми. Точно. Мой спаситель. Попыталась встать и села на попу обратно. Если мне не изменяет память, то этот мужчина оборачивался китайским драконом в лучших традициях аниме. Самое время вспомнить мультфильм Унесённые призраками. Был там похожий. Очнулась. Утвердительно произнес он, удивительным образом растягивая некоторые согласные буквы словно шипя. Недоуменно склонила голову на бок, пытаясь понять, что же он такое? Может, я все еще брежу? Не может же человек так раз и в дракона превратиться, раз и обратно в человека? Меня зовут Ишида. Я повелитель Драгара. Повелитель чудовищ. Ты человек. Очевидно, пробормотала неловко, теребя край одеяла. Какой странный разговор. Кем бы этот мужчина ни был, он спас меня, вообще-то. Стоит почаще себе об этом напоминать. Спасибо, в общем, ну что залечили мою рану и не бросили в лесу, я не хотел с тобой возиться прямо произнес он. Пошёл вглубь пещеры и уселся прямо на пол, скрестив ноги. Но ты спасла Танаки. А мне мне нужен помощник. Будешь им. Изумленно приоткрыла рот и моргнула. Вот так здравсти. Очнулась, называется. Эм, подождите. Села на колени, кутаясь в одеяло и отбросила с лица спутанные волосы. Помощник? Э, нельзя меня просто вернуть в мой мир? Тем же образом, которым я оказалась тут, это ведь другой мир, верно? В нашем таких существ не водится. И змеи, драконы в людей не оборачиваются. Тебя переместила Танаки, бесстрастно произнесло существо. Но она способна перемещаться между мирами только в момент опасности, и не сама, а вместе с проводником. А за переход нужна плата. Человеческая кровь. Думаю, она переместилась в твой мир случайно, когда её пытались поймать охотники, и утащила их за собой, а обратно не смогла, только когда ты её освободила. Теперь Танаки где-то бродит, и когда появится вновь, неизвестно. Но сам факт того, что её смогли поймать, говорит о том, что охотники стали хитрее, и мне нужна помощь человека, способного мыслить как человек они как чудовище. Мужчина недовольно поморщился. Это была моя самая длинная речь за последние пару десятков лет. А на человеческом наречии я не разговаривал веков пять. Если сослужишь мне хорошую службу, я помогу тебе вернуться домой. Или можешь уходить прямо сейчас и молиться, чтобы тебя не сожрали, пока пытаешься дойти до границы людей. Вау, выдохнула тихо. Признаться, я тоже не ожидала от не такой проникновенной и аргументированной речи. Как много слов он знает, насколько умён и социален, выглядит вполне мужественно, привлекательнее большей части мужского населения России. Вы очень доходчиво расписали мои перспективы. Сразу чувствуется деловая хватка. Много лишних слов, равнодушно произнёс он. А синие глаза сверкнули хищным блеском. "Понял, не дурак", вымолвила примирительно вскинув руки. "Но мне придётся разговаривать, чтобы понять, как вам помочь защититься от браконьеров, и мне нужна одежда. У меня ещё был вариант начать паниковать, но я его отложила до худших времён. В принципе, мне всё понятно. Я помогаю этому повелителю, он помогает мне. Одежда будет." Удовлетворённо кивнув, мужчина поднялся на ноги. Но ты не должна покидать логово без меня. Не бродить в одиночестве по лесу, не делать глупостей. Понятно. Предельно, кивнула и залилась стыдливым румянцем. А где у вас тут туалет? Повелитель как-то обречённо вздохнул, прикрывая глаза и махнул рукой. Там, я провожу. Эх, не завидую я ему уже. У меня еще столько потребностей и нужд, лучше бы завел себе собаку сторожевую, и браконьер гоняла бы и вопросов лишних не задавала. Я приготовилась к тому, что слабость не позволит мне подняться на ноги, но нужда оказалась сильнее. Замоталась в одеяло на манер древнегреческой тоги, пошевелила пальцами ног и поплелась за змеем-человеком. Голые ступни приятно щекотало тепло, что удивительно. Наверное, покрытие пола какое-то особенное. На стенах светили лампы, тускло освещая проход. Не было ни сквозняка, ни сырости, но самым большим для меня открытием стало уборное. Да, положив руку на сердце, я ожидала увидеть яму, в лучшем случае деревянное отверстие, как в сельском туалете, а подтираться пришлось бы соломой. И я даже успела морально подготовиться ко всему, что уготовила мне судьба. Но повелитель чудовищ оказался куда более цивилизованнее многих людей и чистоплотен, судя по всему. Просто счастье какое-то, объяснять не нужно. Равнодушно поинтересовался он, а вот синие глаза мрачно сверкали, завораживая. В них словно отражалась целая вселенная с миллиардом звезд. потрясающе. Разберусь, натянуто улыбнулась и скрылась за неприметной полукруглой дверцей. Воу! присвистнула, озираясь. Есть вероятность поскользнуться на этой сверкающей мраморной плитке и удариться головой о деревянный борт купели. Этого ещё не хватало. А справила нужду, боясь провалиться в унитаз, но ничего подобного не случилось. И как я не пыталась понять устройство водопровода, не поняла. И пусть вода из крана лилась только холодная, зато чистая и прозрачная. Не во всех регионах моей ненаглядной родины такая течёт. Умылась, кое-как пальцами причесала волосы, глянула в отражение прямоугольного зеркала на свои мешки под глазами и усмехнулась. Да, выгляжу неважно, зато живая, чем не преимущество. Открыла дверь и наткнулась на стопку одежды в руках змея. Одевайся и за работу. Вот так сразу вырвалась непроизвольно. Светлая бровь и шиды Медленно, но весьма саркастично изогнулась. Есть возражения? А кормить меня будут? Невинно хлопнула ресничками и ножкой так шорк. Я не на отдыхе, но, блин. Совсем недавно у меня была дырка в боку, и кровь из меня так и хлестала, а я, между прочим, спасала медвежонка и заслуживаю Так, стоп. А где медвежонок? Вы же не выкинули его на мороз? А вот теперь я хмурилась, скинула с себя одеяло. Забрала одежду и стала одеваться прямо в дверном проёме, не сильно заботясь о приличиях. Носки где? Змей рассеянно повёл пальцем, окидывая меня недоуменным взглядом. Нашла пару чудесных шерстяных носков, поморщилась, досадуя, что будут колоться, но на удивление шерсть оказалась мягкой, пушистой. Всё, кроме моих сапог, куртки и шапки, было с чужого плеча. Похоже, с плеча и шиды. Вот Мужские портки я ещё не носила. Но где наша не пропадала? А, нигде не пропадала. Хочешь жить, умей и штаны с гульфиком носить. Натянула шапку, убирая волосы в пучок, застегнула молнию пуховика под самый подбородок и сунула палец в дырку. Задувать будет. А нитки с иголкой у вас есть? Зашить бы. И красноречиво вытащила из дырки клочок синтепона. Давай по порядку скривившись, попросил он, отступая и закидывая одеяло на плечо. "Сначала покажу тебе медвежонка Ираи. Нет, я не выкинула его. Но кроме него у меня есть и другие чудовища, о которых тебе предстоит заботиться. Все они стали жертвой охотников. Или осиротели и без взрослых особей не выживут, или были ранены. Селки, арбалетные болты, капканы. Ясно?" Серьёзно кивнула, уже накидывая в уме план предстоящих работ. Я с чудовищами дел не имела, поэтому мне нужен блокнот и ручка. Я буду записывать с ваших слов особенности каждого из них: строение внутренних органов, вскармливание, период спаривания, условия жизни в дикой природе или подняла на Ишиду пристальный взгляд. Или у вас есть энциклопедия? Ну, что-то, откуда я смогу черпать информацию. Змея отрицательно помотал головой. Чувство, что мы говорим на разных языках. Ладно, вздохнула, ощущая, что начинаю жариться. Нужно на свежий воздух. Письменные принадлежности есть? Ну, ручка там, карандаш, перо, хоть что-то. Уголь. Мой начальник как-то обречённо закатил глаза, развернулся и щёлкнул пальцами, чтобы следовало за ним. Немного поплутав по переходам пещеры, мы оказались Ваш кабинет? Поинтересовалась, изумлённо в бровь. Кабинет? Через плечо поинтересовался Ишида. Подошёл к стеллажу с книгами, пробежался пальцами по корешкам и вытащил одну, громадную, но тонкую. Обложка будто выполнена из древесной коры. Листы жёлтые, ломкие. Наверное, кабинет. Если под этим словом ты подразумеваешь место, где обычно люди работают. Для меня это комната. И я тут не только работаю, еще думаю. А, протянула понятливо, но моим вниманием уже завладел древний Талмуд. Раскрыла его и бережно перелистнула несколько страниц. Судя по картинкам, кстати, нарисованным от руки, это и есть энциклопедия чудовищ. Бестиарий, пояснила Шида. Я сам его составил на древнем языке Лун. Вряд ли ты поймешь, о чем там сказано. Можешь спрашивать. И он наклонился, открыл ящик стола и достал листы на деревянной планшетке и грифельные карандаши, которые пачкали руки. "Как ты сказала? Блокнот и ручка. Это пойдёт. Вероятно, не так уж мы и не понимаем друг друга, а Ишида куда более человечнее, чем кажется". "Да, то, что нужно", улыбнулась, забирая принадлежности. "А можно ещё воды?" А что, у меня есть потребности, и не нужно так обреченно на меня смотреть, словно я самая большая проблема в жизни. «Еще не поздно отправить меня домой, намекнула тонко. А вдруг сработает. Поздно. Невозмутимо отозвался Ишида и предельно спокойно наполнил стакан водой из графина, что стоял на одной из полок. Пей. и за работу. Пришло время кормить моих подопечных. Сами они этого не сделают. Залпом осушила стакан и совсем уж бесцеремонно вытерла рот рукавом куртке. Шмыгнула носом и махнула рукой. Что ж, показывайте, где там ваши подопечные. И тут выяснились три занимательных вещи. Я спала больше суток, и сейчас утро следующего дня. Подопечных гораздо больше, чем я предполагала. И у Ишиды уже есть собака. Большая мать вашу собака. Волосатая и слюнявая